Глава шестая. «За нами наблюдали?» «Но не каннибалы, ведь мы не добрались даже до середины горы, хотя взбирались по грязи несколько часов. Не арканы, не было слышно голосов поблизости, и не бегманы, Они выли в долине под нами, ослабленные заходящим солнцем. К вечеру предчувствие только усилилось — Я едва тащилась, вздыхала и пыхтела от того, что едкий запах сгоревшего леса бил в нос. Годы танцевальных тренировок не повысили выносливость, особенно в сравнении с Селеной и парнями. К тому же из-за непрекращающейся мороси пепел и грязь превратились в клей. Я столько распадала, что на моих руках не осталось чистого места, не говоря уж о волосах. Останки. Они налипали везде. Финн шел впереди, Мэтью сбоку от меня, как рыба-лотсман. Селена и Джексон старались держаться подальше друг от друга, но именно они и вели нас на юг к следующей долине. Я предполагала, что мы движемся к городу, который лучница видела на карте, и Джексон шел с нами. За последние сутки произошло столько событий, что я все еще пыталась переварить их. Победа над Артуром... Возвращение некоторых воспоминаний, выяснение отношений с Джоулем, сон, с участием смерти и признание Джексона в том, что он думает обо мне. Селена была права, когда говорила, что он испытывает отвращение. Я бы все отдала, чтобы поговорить с ним, объяснить, что не по своей воле причинила ему боль, совсем не по своей воле. «Ты там в порядке, Эви?» – поинтересовался Финн, беспокойно глядя на меня – Может, нам остановиться на минутку? В порядке. Я умираю. Мы должны идти. Я бы отрезала свою правую руку с отметкой ради передышки. Раньше мы никогда не путешествовали по грязи. Я надеялась, что она замедлит любых зомби или арканов, которые решат преследовать нас. Ну, ладно. Как скажешь. Он словно поверил моим словам и продолжил идти. Мне не хотелось говорить, но у моей голове крутились вопросы. Матью... Прошлой ночью мне снилось, что смерть проткнула предыдущую императрицу мечом. «Это ты мне послал сон?» — спросила я тяжело дыша. «Ага. А почему сейчас? Я же узнала о своих способностях и воспользовалась большинством из них вчера и сегодня. Научись побеждать смерть. Тебе предстоит сразиться с ним». Но императрица не смогла воспользоваться силами. Мне нечему было учиться. «Раньше сны казались обычными, но в этот раз я ощутила, как меч вошел в мое тело». «Ты пережила это». «Да». «Именно так я и сказала». Он кивнул, с легкостью вышагивая сбоку от меня. «Ты пережила это в прошлой жизни». Я повернулась к нему и процедила сквозь зубы. прошлой жизни?» Он никогда не говорил мне, что в кошмарах я видела реальные события. «Ты не говорил, что мы перерождаемся». Правда и обратно, он не утверждал. Но разве я не подозревала это? В моих видениях императрица выглядела такой бесчеловечной, что я прозвала ее рыжей ведьмой. Но разве они не были похожи на воспоминания? В этот раз у императрицы есть чувство юмора. Мэтью повторил свои слова, которые уже говорил несколько недель назад. В этот раз. Я оказалась той же картой, просто другой версией. Сотни лет назад она была жестокой убийцей. Впрочем, и меня нельзя назвать по-другому после того, как я обошлась с Артуром. Я прижала руку к животу. В прошлом мне достался этот удар. Неужели мне придется пережить его снова? Императрица из моего сна отличалась от той, что снилась мне после вспышки. Та с помощью морских растений уничтожила галеоны и благодаря спорам умертвила целую деревню. «Вернулся далеко в прошлое», — ответил Мэтью. «За две игры. Тогда ты была майской королевой, потом рыжей ведьмой Фитой, а сейчас ты ядовитая принцесса. Но в тебе есть их черты. Леди Лотос, хозяйка Флоры, королева шипов». Он и прежде называл эти имена, но я не думала, что они относились к отдельно взятым императрицам. «А зачем возвращаться к предыдущей игре?» Я и так чуть не сошла с ума, отснув с рыжей ведьмой. Или фитой, неважно. Именно тогда тебя впервые встретил этот смерть. В смысле, смерть в этом перерождении? Получается, он появился тысячи лет назад. За это время я успел побывать тремя разными императрицами, он же попросту проживал год за годом игру за игрой. Хорошо. «Я поняла. Ты хочешь вернуть мне эти воспоминания. Но почему ты выдаешь информацию по кусочкам, Мэтью? Почему не покажешь мне все сразу?» «Я так и сделал. Показал сны о двух играх. Но твой разум сопротивляется. Сны ослабляют. Мера предосторожности». «Подожди». Я пыталась поспевать не только за его шагами, но и за нитью разговора. А, то есть у меня уже есть воспоминания о двух предыдущих играх, и они просто должны мне присниться?» «А почему я сразу не могла увидеть их?» Он смирил меня с нисходительным взглядом. «Тогда станешь как я, сумасшедший. Ты слабость смерти. Ты постоянно повторяешь это. А он случаем не знает моей слабости?» «Как свои пять пальцев. Обращай внимание на сны. Я в его кармане» а он в моих глазах. Раньше я не понимала, о чем он говорил. Теперь же до меня дошло. Смерть мог видеть меня с помощью Мэтью, поэтому всегда знал, что со мной происходит, а еще непостижимым образом мог заглянуть в мои мысли. Последний наш разговор состоялся во время утреннего раздражающего подъема в гору. Ты заслуживаешь каждой секунды этих страданий и страха создания. А ты... И сам знаешь, куда тебе следует засунуть свою косу. Я привыкла слышать голоса других или молча переговариваться с Мэтью, но копошащийся у меня в голове жнец чертовски нервировал меня. А как смерть может читать мои мысли? Через коммутатор. Вспомнив слова Селены о том, что Мэтью создавал помехи на частотах, я спросила. Ты считаешь, что мы передаем наши призывные крики и мысли частотами? Я называла это радио Арканов. Может, в действительности, это был коммутатор Арканов? Нервно хохотнув, я продолжила. «Ты ж телефонист, правда?» «Я же шут», — пояснил он, словно говорил с ребенком. «И как это происходит, связь?» «Через меня. Телефониста. Шут-хранитель игры». «Ты не говорил мне, что не...» Я нахмурилась и замолчала. Он и не отрицал этого, правда? «Так это одна из твоих способностей?» Неудивительно, что он так часто сбивался с мысли. «Обязанность. Тебе нужно отключить эту чистоту, Мэтью. А я-то думала, что это одна из способностей смерти. А затем вспомнила, как он однажды сказал, «Мато помнит о своих долгах. Он покажет мне тебя». Внутренние голоса важны, настоял Мэтью. «Почему ты разрешаешь ему залезать ко мне в голову?» Я не могла понять. «Это как-то связано с его словами о том, что ты расплачиваешься за свои долги?» Молчание. «Ты позволяешь ему слышать мысли всех игроков?» «Смерти нужны только твои. Смерть обладает жизнью. Я в его кармане». «Давай разберемся». «Ты...» «Передаешь призывные крики арканов, позволяешь смерти общаться со всеми нами и разрешаешь ему пробраться в мой мозг из-за какого-то долга?» Мэтью протянул мне обугленную сосновую шишку. «Терпение. Ты же понимаешь, что смерть всегда будет знать о наших планах?» «Его не интересуют наши планы, как и тебя не интересуют планы каннибалов, которые живут в шахтах. Он смеется над нами». «Я не хочу, чтобы в моей голове копался такой убийца, как он!» Мэтью замедлился и посмотрел на меня. Сейчас он выглядел мудрым, не по годам. «Я ничего не делаю просто так!» «Я должна рассказать остальным. Какой смысл создавать альянс против врага, если он заранее знает все наши шаги?» испуганно сказала я. «Ты чувствуешь его присутствие. Узнай, когда он появляется. Смерть знает мой взгляд. Узнай его. Я могу научиться распознавать, когда он наблюдает? Когда Мэтью показывал мне схватку смерти с альянсом башни, тот почувствовал нас. Разве я не ощущала тяжесть его присутствия? А как мне понять, что смерть не попытается помешать мне добраться до бабушки? Я надеялась, что Мэтью подтвердит, она жива. Это утомляет смерть. Он не верит в нее, в отличие от тебя. Пожалуйста, ты можешь сказать, в безопасности ли она?» «Смотря что ты подразумеваешь под словом «безопасность», — ответил Мэтью и посмотрел на руку. Тема закрыта. А я верила, что она жива, как верила и в то, что Мэтью не отправил бы меня гоняться за призраками. «Кстати, почему смерть так интересуется мной? Он мог бы терроризировать и другие карты?» Мэтью пожал плечами. «Ты знаешь, но не говоришь мне...» Он улыбнулся. «Хитрый, как лиса!» «Мэтью, прекрати!» Справа от меня хрустнула ветка. Я резко повернулась, но ничего не увидела. По спине побежали мурашки. «За нами наблюдают?» Мэтью неотрывно смотрел на меня. «Почему бы и нет?» «Мы в опасности?» Он усмехнулся и погрозил мне пальцем. Чувство юмора. Да, думаю, мы никогда не будем в безопасности. Я продолжила идти. Джексон оставит нас? Стоило мне задать этот вопрос, как я тут же пожалела об этом, ведь я сама знала на него ответ. Он шел самым первым, пробирался вперед, накинув капюшон толстовки на голову. В течение дня выражение его лица сменялось со злости на ярость, будто каждые несколько минут что-то выводило его из себя. Он игнорировал не только меня, но и Селену с Финном. Не удивлюсь, если то, что он узнал о нас, сводит его с ума. Скорее всего, он исчезнет, как только мы доберемся до следующего города. Ему стоило попрощаться. Арканы и не арканы плохо сочетаются. Мэтью вздохнул. Дево смотрит на тебя, когда ты не видишь. Охотник. «Наблюдает. Ты, ангел, на верхушке рождественской елки, до которого он не может дотянуться. Подарок под оберткой, которую не может развернуть». «А я уже подумала, что начала разбираться в бреднях Мэтью». «Его всю жизнь окружали фальшивые лица. Его породило фальшивое лицо, а ты показала ему свое». «Бедное детство Джексона оставило в его душе неприятный след». Его отец отказался не только платить алименты, но и признавать нищего сына. Мать алкоголичка лишь развлекала своих пьяных любовников. Эти мужчины плохо с ней обращались и били Джексона. Опыт научил его не доверять людям. Научил быть безжалостным и решать проблемы с помощью кулаков. Он знал только ложь и жестокость. Как он не понял, что и я была способна на это. На его глазах я превратилась в ядовитого монстра, который хохотал, мечтая перерезать горло. ⁇ Щеплого ирландского парня. Поменьше думай о дево и побольше об игре, ⁇ сказал Мэтью. С трудом поднимаясь по крутому склону, я размышлял о картах. Когда вчера ночью я рассматривала новую отметку на руке, вновь наклонули воспоминания о бабушке. И через какое-то время из разрозненных обрывков стала формироваться общая картина. Я вспомнила, как бабушка говорила об игроках, которые могли контролировать животных. Вспомнила, какие из карт управляли элементами. Я даже слышала ее голос в своей голове. Обращай внимание на детали, читай их, как схему. Изучай колоду. Символы изображены не просто так, Эви. Они рассказывают об игроках. Мне безумно хотелось взять в руки карты. Я знала, что могла найти множество похожих деталей. На одних были изображены животные, на других растения, вода или огонь. Я вспомнила, как бабушка напивала себе поднос, когда перетасовывала колоду и готовилась проверить мои знания. Какие карты самые лучшие ораторы? Верховный жрец и влюбленные. И я. А самые физически сильные? Дьявол. Дьявол невероятно силен. Неудивительно, что это испугало маму. На вершине нас ждал Финн. «Эви, хочу еще раз извиниться за то, что притворился Джексоном и невольно обманул тебя. Простишь меня?» Я попыталась философски взглянуть на случившееся. Да, я поссорилась с Джексоном и вряд ли уже с ним помирюсь. Стала убийцей и спасалась бегством от орды зомби, но... Я вспомнила многое об игре, спасла жизнь трем, точнее, двум девушкам». К тому же больше никто не попадет в ловушку к Артуру. А еще я научилась контролировать свои силы. Везде были свои минусы. Но потом я вспомнила, как последние два дня Финн приглядывал за Мэтью. «Я принимаю твои извинения, просто постарайся больше так не делать». Джексон добрался до вершины первым. Он остановился, чтобы передохнуть и приложиться к фляге, а затем посмотрел вниз, на спуск с горы. Господи, он был таким высоким и гордым, Таким сильным, от его мужественных черт лица перехватывало дыхание. И хоть нас разделяло несколько метров, я все равно скучала по нему. Фин заметил, куда я смотрю. Знаю, ему сейчас трудно, но он отойдет. Да, он чуть не свихнулся, когда ты пропала. Он спыльчив. Что неудивительно, учитывая его трагическое прошлое. Нет, Эви, он обезумел, слетел с катушек как Халк пронесся по моей старой лачуге, а когда понял, что не сможет добраться до тебя без транспорта, рванул обратно в лагерь ополченцев. Ему было наплевать на пули. Чувак даже не пригнулся, не уклонился, просто заявился туда, поубивал их и забрал джип. Я приоткрыла рот и удивленно посмотрела на Джексона. «Он любит тебя», — настаивал Финн. Словно почувствовал, что мы обсуждали его, Джексон с насмешкой взглянул на меня, а затем двинулся дальше — «Ну, конечно, это так. Знаешь, почему я вчера забыл свой рюкзак? Потому что волновался за твою жизнь больше, чем за свою». Но я посмотрела на Мэтью, и тот отрывисто кивнул. «Просто ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к твоим силам». Финн склонил голову и стал рассматривать мое лицо, которое не только покраснело от напряжения, но и было измазано останками. «Его девушка из зайки!» Превратилась в гадюку из горячей штучки в сексуального монстра. Я выгнала бровь. Сексуального? Но я выглядела мерзительно. Финн помог мне перебраться через ствол поваленного дерева. Когда ты превратилась в визилу, мой стояк стал ну, просто каменным. Щеки у меня покраснели еще больше, хотя я и не верила Фину. Что касается девушек, он был не особо разборчив. Вряд ли Джексон считает так же. Он вычеркнул меня из своей жизни. Просто он очень любопытный. А еще чертовски умный и любит разгадывать головоломки. Ты заметил, что он не задал ни одного вопроса о нас или обо мне? Все потому, что мы недолго еще будем оставаться частью его жизни. Я замолчала, чтобы перевести дух, а затем решила узнать еще кое-что. О чем ты думал, когда тем вечером обманул Селену? Это стоило одного поцелуя? Финн провел пальцами по волосам. «Черт!» «Нет!» «Я перешел все границы!» «Я осознал это?» «Нельзя так себя вести с девушками!» «Знаю, знаю!» «Но иногда мне необходимо обмануть кого-нибудь!» «Это в его крови!» «Вклинился Мэтью!» Финн закивал. «Чем чаще я использую иллюзию, тем сильнее это желание, и когда я его игнорирую, становлюсь нервом!» Это одна из причин, почему меня депортировали из Южной Калифорнии в Южную Каролину, жить с кузенами-деревенщинами, из-за моих выходок. Каких, например? Маму шокировал розовый ракес, с которым она проснулась в день светского ужина. И, как ни странно, папе не показался забавным клоун с окровавленным топором, отдыхающего бассейна. Они догадались, что я причастен к этому, но ничего не могли поделать. А я не знал, как остановиться. Это похоже на наваждение. Я удивленно посмотрела на него. «Чем чаще я использую свои силы...» Я замолчала. «Тем сильнее тебе хочется убить нас...» Закончил за меня Финн. Я воспользовалась любимым жестом матью. Пожала плечами, но задумалась. «Будет ли Шут мыслить яснее, если перестанет заглядывать в будущее?» «Как только все закончится, я уговорю его попытаться...» К тому же использовать наши способности реже мудрые решения, они не безграничны. Мы с Финном полностью исчерпали силы и нуждались в перезарядке. Я посмотрела на Селену, которая с легкостью перепрыгнула овраг. А что случится, если она израсходует себя? Каковы ее слабости? Я решила сменить тему. Кажется, у всех Арканов проблемы с родителями. Я тут говорю не о разногласиях из-за комендантского часа, Неужели наше проклятие отсутствие взаимопонимания? Моя любимая мама, пусть земля ей будет пухом, отправила меня в сумасшедший дом. Мама Мэтью пыталась утопить его, а Артур упоминал, что растворил отца в кислоте. Я снова услышала, как хрустнула ветка, в этот раз слева от меня, я резко повернулась в ту сторону, споткнулась, но не упала. Впереди, склонив голову, замерла Селена. Она погладила перья последней стрелы, которую держала в колчане с момента нашего ухода из Реквиема Но через мгновение продолжила ход. Фин тоже смотрел на нее. «Как бы то ни было, мне жаль, что все так сложилось с Селеной», — сказала я. «Я знаю, как сильно она тебе нравится». «Нравилось. Одно дело, когда девушка хочет не тебя, а другое, когда планирует убить при первом удобном случае». Селена говорила, что ее готовили к игре. Думаю, она не может иначе. Не верила, что я защищала ее. Я повернулась к Мэтью. «А что ты сказал ей, чтобы она поддержала меня?» «То, что ее ждет. Если Селена убьет тебя, смерть проткнет ей глаз ее же собственной стрелой». О, какой приятный парень!» Я почувствовала упавшую на лицо каплю. И через мгновение дождь слил уже в полную силу, а температура опустилась так низко, что изо рта пошел пар. «Матью, ты однажды сказал...» «Ты никогда не знал ужаса, с которым столкнешься, когда пойдет дождь. Но почему?» «Солнечное много зелени. Ты уничтожаешь. А сейчас...» Он покачал головой. «Силы. Конец. Начало. Припадки». Растение без солнца слабеет. Ты уже чувствуешь это. Препятствия становятся больше, сильнее, враги смеются над нами. Все, чему учил меня Мэтью, можно было разделить на четыре категория. Наружие, противники, поле битвы и препятствия. Какие препятствия? Нет ответа. Ну, скажи хотя бы, сколько будет идти дождь? Он решительно кивнул. Пока не пойдет снег. Вот это что-то объясняло. «И когда это случится?» «Армия наступает, ветряная мельница вращается, тот, кто знает больше всего, выигрывает». В его словах отсутствовал смысл. Из матью не выудишь информацию, не заставишь ждать предсказания. Увидев, что Джексон и Селена остановились на следующей возвышенности, я чуть не застонал от облегчения. «Скоро закат. Может, рядом есть убежище?» Как только мы добрались до них, я изо всех сил постаралась скрыть свою усталость — Судя по тому, что Джексон закатил глаза, мне это не удалось. «Я же ни слова не сказала», задыхаясь, произнесла я, «не жалуюсь». После некоторых раздумий он пробормотал. «Да, никогда не жалуешься», и постарался, чтобы это прозвучало не грубо. Совершенно прекрасно было видно, как реквием, так и дорогу до склада. Там действительно собралось множество бегманов. Они вываливались из дверных проемов, толпились в нишах. Некоторые выходили на солнце, но тут же прятались в убежище, словно проверяли, смогут ли продержаться под его лучами. «Мне кажется ли они двигаются быстрее?» — спросила Селена. Я кивнула. «А почему они так взбесились?» «Жажда крови», — пояснил Мэтью. Финн покачал головой. «Я думал, они перекинулись на кровь, потому что им мало воды». Пошел дождь, а значит, они стали достаточно сильны, чтобы отслеживать кровь. Новая батарейка. Ты шутишь? Я поморщилась. Они предпочитают кровь? Дождь заряжал их энергией. Теперь понятно, почему препятствия становились больше и сильнее. Больше мы не увидим высушенных тел Бэггманов вдоль дорог. Они последуют за нами с наступлением ночи? Понравился алхимик на вкус ответил Мэтью, а здесь нас пятеро. Так много крови в одном месте. Охота началась. Даже с нашими силами положение было незавидное. У Селены осталась одна стрела. Фин мог бы создать иллюзию, но зомби отыщут нас по запаху. Мэтью не умел атаковать, а я... Чтобы вступить в сражение, мне нужно было время на подготовку. Да и силы мои напрямую зависели от эмоций. «Что такое, императрица?» Джексон сердито посмотрел на отметку на моей грязной правой руке. «Чего ты испугалась? Ты же можешь вырубить их всех!» Недолго он сдерживал себя. Я устало выдохнула. «Нет, не могу. Все равно не похоже, что ты можешь умереть!» Мэтью покачал головой. «Она может умереть! Смерть присматривает за ней!» И тут же раздался шепот жнеца. Это так. Не пройдет и недели, как ты падешь от моего меча.